Глава шестнадцатая. «Есть ли в проекте другие моменты, которые тяготят вас или рождают неприятные эмоции, когда вы представляете, что реализуете его?» «Да. Есть еще один момент». «Какой?» «В мечтах я представляю, что зарабатываю много денег и могу позволить себе купить дом с садом, Хотя на самом деле мне неприятно об этом думать. Кажется, я не создан, чтобы зарабатывать, и в глубине души не очень-то этого и хочу. Но когда я думаю об этом, мне становится грустно. Наконец-то. Что? Я знал, что рано или поздно мы придем к этой теме. Почему? В отношении к деньгам отражаются все мечты, планы, страхи, желания, ненависть, ревность, комплексы неполноценности и превосходства и куча других вещей. Было бы странно, если бы мы не обсудили это. Я и не знал, что в одном маленьком слове кроется такая бездна чувств. Скажите. «Что именно тревожит вас, когда речь заходит о деньгах?» В его голосе звучала обычная доброжелательность, но я заметил небольшую усмешку, словно он уже столько раз обсуждал эту проблему, что не ожидал услышать ничего нового. «Такое ощущение, будто я воспринимаю эту проблему двояко». «Одна часть меня хочет зарабатывать деньги, другая считает это занятие грязным и недостойным». «Хм. Значит, сложность в том, чтобы найти консенсус между двумя частями вашего существа». «Забавная формулировка, но, в принципе, так оно и есть». «Тогда для начала расскажите о той части вас, которая хочет зарабатывать деньги». Мне кажется, деньги дают некоторое ощущение свободы. Чем богаче человек, тем меньше он зависит от других, а значит, может спокойно распоряжаться своим временем и выбирать занятия, ни перед кем не отчитываясь. В этом есть доля правды. Что еще? Ну, я хочу жить в комфорте. Мне почему-то кажется, что проще быть счастливым, живя в красивом доме, в тихом спокойном пригороде, чем ютясь в мрачной квартирке с окнами на север в шумном грязном районе. Нет ничего плохого в стремлении к материальному благополучию. Оно действительно несколько облегчает существование. Комфорт, конечно, не является залогом счастья, но его отсутствие может иногда сильно подпортить жизнь. Это даже я понимаю. И все же я еще раз повторю. Достаток не приносит счастья. Многие понимают это и иногда даже прилюдно высказывают эту мысль, а в глубине души надеются, что деньги изменят их жизнь. «Они осуждают тех, кто кичится богатством, но их речи преисполнены зависти, потому что одна часть их существа завидует успешным людям, считая их более счастливыми. Это весьма распространенное убеждение, в том числе среди тех, кто всячески открещивается от него». «Вполне возможно». «Я вспомнил одну приятельницу», которая так яростно критиковала богачей и тех, кто сосредоточен на материальных благах, что это выглядело несколько подозрительно. Она не могла равнодушно смотреть на их богатство, а значит, деньги пробуждали в ней определенные чувства, далеко не безобидные. Это убеждение делает людей несчастными, ведь из-за него приходится участвовать в бесконечной гонке. Желая обладать какой-то вещью, машиной, предметом одежды, неважно чем, мы убеждаем себя в том, что именно это сделает нас счастливыми. Мы страстно желаем заполучить объект своих мечтаний, постоянно думаем о нем, а купив его – Моментально забываем, переключая внимание на другой, который теперь-то уж точно принесет счастье, едва окажется у нас в собственности. У этой гонки нет конца. Люди не понимают, что даже если бы ездили на Феррари, жили в доме, как у голливудской звезды и летали на частном самолете, все равно были бы недовольны и бредили, скажем, собственной яхтой. Конечно, те, кто даже не мечтает о Феррари, обижаются на такие слова и говорят, что просто хотят иметь немного больше денег, чем сейчас. Им нужен не дом в Голливуде, а чуть более просторная квартира. Они уверены, что, получив ее, успокоятся и не будут желать большего. Тут они ошибаются. О каком бы уровне достатка человек не мечтал, едва достигнув его, он хочет залезть еще выше. Поэтому я и говорю, что у этой гонки нет ни конца, ни края. Его слова вызвали во мне особый отклик. Я вспомнил, как в детстве отмечали Рождество. Задолго до праздника, умирая от нетерпения, я составлял письмо Санта-Клаусу со списком того, что мне хотелось бы получить в подарок. Целыми неделями я думал лишь об одном и не мог дождаться, когда же, наконец, буду обладать всеми этими сокровищами. В сочельник волнение достигало высшей точки, я не мог оторвать глаз от елки — представляя лежащую под ней гору коробок, которые завтра сделают меня счастливым. Я ложился спать с чувством, что эта ночь никогда не закончится. А проснувшись и взглянув на будильник, с радостью обнаруживал, что утро все же наступило. Великий день настал. Когда я открывал дверь в гостиную и обнаруживал под переливающейся огнями елкой гору ярких коробок, меня переполняла ни с чем не сравнимая радость. Я распаковывал их, задыхаясь от избытка чувств, и большую часть дня играл с полученными подарками, увиливая от участия в бесконечной семейной трапезе и скучных разговорах взрослых. Однако близился вечер и моя радость постепенно затухала. Новые игрушки больше не вызывали во мне эйфории, и я уже с грустью вспоминал возбуждение, владевшее мной накануне. Мне хотелось вновь испытать его. Помню, однажды я признался себе, что мечты об игрушках приносят больше удовольствия, чем само обладание ими. Ожидание праздника было приятнее, чем сам праздник. Я поведал об этом старику. Да, родители обманывают детей не тогда, когда говорят о Санта-Клаусе, а когда дают понять, что подарки приносят счастье. Я смотрел на работающих в долине крестьян и задавался вопросом, существует ли у них традиция, когда раз в год пытаются осчастливить детей, заваливая их материальными благами. «Вы рассказали о той части себя, которая хочет зарабатывать деньги», — продолжил он. «Опишите теперь вторую». «Думаю, мне немного неприятна сама идея денег. Иногда накатывает ощущение, что в мире нет ничего стоящего, а деньги — это единственное, что волнует людей». «Вы правы. Происходит некоторый перекос». Очень жаль, ведь на самом деле деньги – прекрасное изобретение. Почему вы так думаете? Мы часто забываем, что изначально это был способ упростить процедуру обмена вещами, умениями, услугами, советами. До появления денег существовал бартер. Нуждаясь в чем-то, человек искал того, кому потребуется то, что он может предложить взамен. А это не так-то просто. Появление денег позволило оценить стоимость вещей и услуг. Продав что-то одно, человек получал возможность спокойно приобрести другое. Здесь нет ничего плохого. Чем больше распространялись деньги, тем больше происходило обменов между людьми, и тем удобнее это становилось для всех. С такой точки зрения деньги – это просто сказка. Я нарисовал вам идеальную картину – дать другим приобрести то, что умеешь делать, а взамен получить деньги, позволяющие купить то, что производят другие. В такой ситуации люди использовали бы деньги, а не накапливали. Если бы все происходило в соответствии с этим принципом, безработицы бы не существовало, ведь количество услуг, которые люди могут оказать друг другу, поистине безгранично. Достаточно создать атмосферу, в которой людям приятно работать, и помогать им притворять в жизнь свои идеи. Но почему сегодня деньги считаются чем-то грязным? Чтобы понять это надо учитывать две составляющие процесса. Как мы их зарабатываем и как тратим. Деньги чисты, если мы зарабатываем их, применяя свои знания, вкладывая в работу частичку себя. Тогда они приносят удовлетворение. Но если человек идет на обман или наживается на своих коллегах и клиентах, чтобы разбогатеть, то рождается негативная энергия. Шаманы зовут ее «хуча». Она тянет вниз, засоряет ум и в конце концов делает несчастными жертву и преступника. У последнего складывается впечатление, что он чего-то достигает, хотя на деле лишь накапливает в себе «хучу». Чем ее больше, тем призрачнее счастье. Когда человек стареет, это проявляется у него на лице. Неважно, какое состояние он сколотил. Тот же, кто зарабатывает деньги, вкладывая в работу душу и уважительно относясь к другим, может одновременно обогатиться и стать счастливым. Я вдруг вспомнил потрясающий роман Оскара Уайльда. «Портрет Дриана Грея» где описывается злой человек, каждый отвратительный поступок которого накладывает отпечаток на картину с его изображением, в конце концов превращая юношу с портрета в урода. Вы говорили, что важно и то, как мы тратим деньги. Да. Если мы используем заработанное, чтобы дать другим возможность раскрыть свои таланты и умения, то деньги производят положительную энергию. Если, напротив, ограничиваемся стяжательством, жизнь лишается смысла, а душа потихоньку черствеет. Оглянитесь, и вы увидите огромное количество людей, которые провели жизнь, накапливая деньги и ничего не отдавая миру взамен. Они постепенно отдаляются от всех, забывают, что такое настоящие человеческие отношения. Они больше не способны проявлять искренний интерес, а уж тем более любить. И поверьте, когда человек приходит к такому состоянию, он не чувствует себя счастливым. М -м -м, забавно. Прилететь на край света — оказаться у духовного учителя и обсуждать деньги. На самом деле мы говорим не о деньгах. Как так? Мы говорим о преградах, которые вы возводите перед собой. А деньги — это лишь метафора ваших возможностей. Я болтал ногами, любуясь открывающимся передо мной простором. Легкий теплый ветерок дразнил неземными запахами и шептал на ухо свои секреты. «В конце концов, может, я и так зарабатываю достаточно, и мне больше не нужно? Скажите, раз вы настолько хорошо понимаете, что такое деньги, почему до сих пор не разбогатели?» Он улыбнулся и проговорил. «Я в этом не нуждаюсь». «Тогда почему вы мне помогаете разобраться с отношением к деньгам?» «Возможно, чтобы освободиться от зависимости, вам сначала надо их заработать. А вдруг я уже освободился?» После короткой паузы старик сказал, «Это не освобождение, а отречение». Его слова попали мне в самое сердце. Такое впечатление, будто эхо его голоса отозвалось где-то в самой глубине моего существа. Пришлось снова признать его правоту. Индуисты считают, что зарабатывать деньги – достойная цель. Она соответствует одной из фаз человеческого существования. Нужно только стараться не увязать в этом и в определенный момент поставить перед собой другие задачи чтобы жизнь обрела истинный смысл. «Что это значит?» — спросил я немного наивно. «Это значит жить в соответствии со своими желаниями, действовать согласно убеждениям, вкладывать душу в то, что делаешь, быть в гармонии с собой и, по возможности, возвыситься над самим собой, посвятив жизнь другим, сделав что-то для человечества» пусть это будет скромный вклад, птичий перышко, летящее по ветру, улыбка, подаренная миру. То есть нужно осознать свои желания. Да. А как понять, поступаешь ли ты в соответствии со своими принципами или нет? Всегда прислушивайтесь к ощущениям. Если то, что вы делаете, не соответствует внутренним убеждениям, вы почувствуете некоторую неловкость, легкую тревогу, чувство вины. Этот знак поможет вовремя задаться вопросом, а не противоречит ли мой поступок жизненным принципам. Есть и другой способ. Вечером перед сном спросите себя, могу ли я гордиться тем, что сделал сегодня? Это очень важно осознавать, даже если вы не совершили никаких подвигов. Человек не может развиваться и даже просто сохранять здоровье, если делает то, что противоречит его внутренним убеждениям. Забавно, что вы проводите параллель со здоровьем. Помню, будучи студентом, я подрабатывал летом в колл-центре страховой компании. Обзванивал людей, предлагая им купить страховку. Начальство знало, что три четверти клиентов уже имеют ее, поскольку она входит в список услуг, предоставляемых держателям банковских карт. Но мне об этом строго-настрого запретили упоминать. Тем летом у меня впервые в жизни началась страшная экзема. Врач не мог найти причину, никакие лекарства не помогали. И в какой-то момент я перестал их принимать. Состояние только ухудшалось. В результате пришлось уйти с работы. Стыдно было являться в офис в таком виде. А неделю спустя экзема прошла. Не берусь утверждать, но, возможно, ваше тело намекало, что, нарушая принципы уважения к людям, доверия и честности, Вы действуете вразрез со своими убеждениями. И правда, для меня это самые важные в жизни вещи. Я вам верю. Вы говорили, что надо вкладывать частицу души в работу. Да, это один из ключей к счастью. Знаете, людям нравится бездельничать. Но они достигают просветления только при требовательном отношении к себе. Дорога к счастью лежит через преодоление трудностей, сосредоточенность на своем деле и применение знаний на благо людей. Это одинаково верно для всех, независимо от профессии и уровня образования. А если наш труд приносит что-то другим, пусть даже немного и опосредованно, «Это делает нас еще счастливее». В этот момент память перенесла меня на четыре года назад. Я был тогда в Марокко, в Марракеше. Наступил вечер, и я отправился прогуляться по площади Джаама-эльфна, которая в темноте напоминала иллюстрацию к восточной сказке. В многочисленных кафешках потрескивал огонь, и везде жарилось мясо. Отблески пламени падали на толпу прохожих, выхватывая на пару секунд чьи-то лица и отбрасывая огромные тени. Запах жареных колбасок смешивался с ароматом дымящегося кускуса. Всюду сновали уличные торговцы. Некоторые предлагали кожаные изделия, только что изготовленные в лавке неподалеку и распространявшие резкий химический запах. Другие демонстрировали огромные медные блюда, украшенные изящной гравировкой. Свет костров отражался в них, рассыпая золотые осколки по лицам, тюрбанам и джелабам. Шум голосов смешивался с навязчивым грохотом тамбуринов и мелодичным напевом флейты заклинателей змей. Я шел, вытаращив глаза, зачарованный невероятной атмосферой, завороженной запахами, картинками и звуками. Внезапно меня окликнул худой, улыбчивый человек лет пятидесяти, с выразительным лицом, потемневшим и сморщившимся от южного солнца. Он устроился на деревянном ящике, лежавшем прямо на земле. С одной стороны дымилась жаровня с мясом, с другой разложил свой товар торговец глиняными горшками. Я улыбнулся в ответ. Он пригласил меня сесть на стул. Лишь только взглянув на него, я тут же понял, чем занимается этот человек. «Чистильщик обуви». Лицо мое застыло, сам того не замечая, я весь напрягся. Я всегда чувствовал себя неловко, сталкиваясь с занятиями, которые, как мне казалось, унижают человеческое достоинство. Тяжелее всего было смириться с профессией чистильщика обуви, который вынужден работать не просто в присутствии клиента, а непосредственно с ним, перед ним. Особенно смущало меня его положение». Клиент, восседающий на высоком табурете, и бедняга, скорчившийся на земле или вообще преклонивший колени Я никогда не пользовался такого рода услугами Мужчина снова позвал меня и с той же ослепительной улыбкой и настойчиво, но мягко пригласил сесть на стул Очевидно, западный человек был для него идеальным клиентом, но это лишь усугубляло мою неловкость Я не хотел, чтобы его соотечественники созерцали американца, которому один из их собратьев чистит ботинки. Это казалось мне воплощением чванства, мерзким клише колониальной эпохи. Не знаю, почувствовал ли он мою неловкость или истолковал ее как нерешительность. А может, то, что я не прошел мимо, а обратил на него внимание, дало ему надежду убедить меня? Все так же улыбаясь, он встал и подошел ко мне. Не успел я сказать «нет», как он уже присел рядом и принялся ощупывать мои поношенные ботинки, тут же поставив диагноз и пообещав вернуть им молодость. А поскольку я не умею отказывать, то, несмотря на все свое нежелание, я, сам того не заметив, оказался на стуле, на который еще минуту назад смотрел с отвращением. Первое время я не осмеливался поднять глаза, боясь прочесть осуждение во взглядах прохожих. Но мараканец уже возился с моими ботинками. Схватив половинку лимона, он энергично потер ею потускневшую кожу. Я пребывал в таком состоянии, что меня уже ничто не могло удивить. Если бы он размазал по моей обуви банан, я бы и глазом не моргнул. Он работал старательно и с энтузиазмом, уверенно чередуя лимон и разные типы щеток. Издалека доносилась бесконечная заунывная мелодия флейты заклинателя змей. Я потихоньку расслаблялся. Мы перекинулись несколькими фразами. Он все так же сосредоточенно работал. С его лица не сходила счастливая улыбка. Выдавив черный крем, он старательно втер его старой тряпкой в кожу. Затем натер ее до блеска ловкими движениями небольшой щетки. По мере того, как ботинки возвращались к жизни, его улыбка становилась все более радостной. Ослепительно белые зубы сверкали на фоне темно-коричневой кожи. А когда ботинки стали такими же гладкими и сияющими, как в день покупки... Глаза чистильщика загорелись от гордости. Я забыл о смущении, так заразительна была его радость. Внезапно я почувствовал, как близок и симпатичен мне этот человек, которого 15 минут назад я даже не знал. Меня словно накрыло волной дружелюбия. Он назначил абсолютно адекватную цену. Я отдал деньги, даже не думая торговаться». Повинуясь внезапному порыву, он угостил меня мятным чаем в небольшой металлической чашечке, чтобы разделить радость и продлить приятный момент общения. Внезапно я осознал нечто очевидное, болезненно очевидное. Я был в сто раз богаче, а моя профессия куда более уважаемой, но этот человек был гораздо счастливее. Он дышал счастьем. Он излучал его. От этого воспоминания четырехлетней давности на глаза навернулись слезы. «Почему нужно преодолевать препятствия, чтобы стать счастливым?» – спросил я. Сложности помогают сконцентрироваться. А это позволяет работать с душой и получать удовлетворение от результата. Иначе невозможно полностью раскрыться в своих поступках. Вы говорили, что жизнь пройдет не зря, если делать все в гармонии с самим собой. Но как понять, правильно ты поступаешь или нет? Представьте, что умрете сегодня вечером. Но узнали об этом лишь неделю назад. Из всего, чем вы были заняты в эти дни, что бы вы оставили, а от чего отказались? Ого, ну и вопрос. «Да». «Вообще-то эта неделя оказалась особенной, учитывая наши встречи. Так что я бы почти все оставил как есть. Тогда возьмите последнюю неделю перед поездкой на Бали. Ну, скажем, наверное, прокручивая в голове день за днем, я попытался вспомнить каждый день и час, и то, чем занимался в каждый конкретный момент». Я задавался вопросом, стал бы я тратить на это время, зная, что вот-вот умру. Через несколько минут я, наконец, проговорил. Думаю, из всего того, что я делал, я бы оставил треть дел, не больше. Вы хотите сказать, что отказались бы от 70% того, что вы делали, зная, что через неделю у вас не станет? Ну да. Это много. Очень много. Человек всегда совершает бессмысленные поступки. В этом нет ничего страшного, но не в таких масштабах. Вам нужно изменить пропорцию. Надо жить так, чтобы, узнав о скорой смерти, с уверенностью сказать «70% моих поступков были не напрасны». Это будет означать, что вы живете в гармонии с самим собой. «Понимаю. Скоро вы заметите, что главное – не браться за самое сложное дело, а видеть смысл в своих деяниях. Отлично. Теоретически я согласен, но в жизни невозможно делать только то, что хочется». «У нас всегда есть выбор». «Нет. Делаю я только то, что хочется, меня тут же уволят». «Значит, у вас есть выбор». Работать или нет? Если меня выгонят, я рискую найти должность с меньшей зарплатой, а значит не смогу платить за квартиру. Тогда перед вами встанет другой выбор – жить в старой квартире или найти другую, дешевле, и, возможно, дальше от места службы. Мои родственники и друзья расстроятся, если я перееду и поселюсь далеко от них. Здесь вы тоже вольны выбирать, разочаровывать других или удовлетворять их желания. Ну, если так посмотреть, я лишь хочу сказать, что последнее слово – за вами. Бывает, выбирать особо не из чего. Это самые тяжелые моменты, но они существуют. И в конце концов вам решать, как будет выглядеть ваша жизнь. От вас многое зависит, не забывайте об этом. Иногда мне кажется, что за меня все решают другие. Хотя на самом деле вы сами позволяете им это делать. И все же мне кажется, у других палитра возможностей гораздо шире, чем у меня. Чем старше и умнее мы становимся тем больше ограничивающих убеждений отметаем и тем разнообразнее открывающиеся перед нами пути. У нас появляется выбор, а выбор — это свобода. Созерцая бесконечное пространство перед собой, головокружительную даль без конца и края, я принялся мечтать о свободе. Мой взгляд блуждал вдоль линии горизонта. Я глубоко вдыхал пьянящий воздух с ароматом бесконечности. «Знаете», — заговорил мудрец, — «невозможно быть счастливым, считая себя жертвой событий или других людей. Вы сами решаете, какой будет ваша жизнь, вне зависимости от того, какова она сейчас. Это очень важно осознать». На работе вы подчиненный, а в своей жизни – начальник. Вы командуете. Вы – хозяин своей судьбы. Да. Не бойтесь. Вот увидите, стоит только разрешить себе делать то, что не противоречит вашим убеждениям и позволяет применять знания и умения, как люди потянутся к вам. Двери сами откроются перед вами. Жить станет легче, и вы научитесь идти вперед без борьбы. Мы довольно долго сидели молча. Когда он поднялся, я прервал молчание. Я позвонил в турфирму насчет авиабилета, чтобы его поменять. Нужно доплатить довольно крупную сумму. Вы обещали сказать, нужна ли нам еще одна встреча. «Думаю, вам осталось приобрести один бесценный опыт. Мы точно не сможем увидеться завтра утром». «Нет». «Извиняюсь за настойчивость, но не могли бы вы освободить немного времени, чтобы мне не пришлось менять билет?» «Нет». «Вот невезение. Передо мной стоял тяжелый выбор — отказаться от последней из встреч», приводивших меня в восторг и открывавших мне самого себя, или заплатить огромную сумму, чтобы перенести рейс? Что бы вы сделали на моем месте? Поменяли билет? «Вам решать», — ответил он с довольной улыбкой. Мой вопрошающий растерянный взгляд встретился с его добрыми глазами, в которых, казалось, отражалась бесконечность. Спокойным, медленным шагом он направился в сторону хижины. Я потерял его из виду, когда он вошел в бамбуковую рощу.